Сирия, город Дамаск, штаб-квартира ГБ. Полковник сирийской госбезопасности Махмуд Аль-Валид внимательно слушал доклад своего оперативного работника из следственной группы, сформированной по делу о двойном взрыве возле здания ГБ. Зная о том, что его начальник не терпит цветастых фраз и разного рода недомолвок, докладчик был более чем лаконичен. На данный момент установлено, что все четыре автомобиля, участвовавшие в теракте, были угнаны в тот же день в разных частях Дамаска и его пригородах. Что касается автомобиля Hyundai, в котором находился Закхей Аль-Хадж, то его угнали около 11 часов утра от рынка Хамидия. Он принадлежит торговцу овощами Халилю Аль-Насыри. Об угоне он заявил спустя 4 часа после произошедшего, все это время торговал на рынке. По нашим данным, никакого отношения к террористам он не имеет. Со следствием сотрудничал активно. На нашу удачу, неподалеку от места угона, есть пункт обмена валюты, который снабжен двумя наружными видеокамерами. Мы изучили их записи и обнаружили на одной из них момент угона. В роли преступника выступил вот этот человек. И докладчик положил перед Альвалидом несколько фотографий молодого мужчины в голубой рубашке и белых брюках. Мы связались с полицейскими управлениями и выслали им фотографии угонщика. Сегодня утром из одного управления пришла информация, что на снимке изображен Асеф Хиджаб, 33 лет, житель Дамаска, проживает на улице Баб Шарги, известен как профессиональный угонщик, судим, отбывал шестилетний срок за угон автомобиля, освободился три года назад. Странно, что этот ушлый уголовник так легко угодил в поле зрения видеокамер, Высказал сомнение Аль-Валид. Этому есть объяснение. Главный вход в пункт обмена валюты, над которым установлены камеры, закрылся неделю назад, и попасть в валютку теперь можно через оружейный магазин, что за углом. Видимо, Хиджаб об этом не знал, и посчитал, что пункт закрылся, и значит видеокамеры не работают. А они продолжали исправно функционировать. Час назад мы арестовали Хиджаба и привезли к нам. Сейчас он находится внизу, в камере предварительного заключения. «Его еще не допрашивали?» – поинтересовался Аль-Валид. «Не успели». Не говоря больше ни слова, Аль-Валид поднялся из-за стола, прихватил с собой распечатанную пачку сигарет и вместе со своим визави отправился вниз, где в подвальных помещениях здания государственной безопасности располагались тюремные боксы. Когда Аль-Валида провели к камере, где сидел арестованный угонщик, Он прежде чем войти заглянул в глазок. Асев Хиджаб лежал на нарах с закрытыми глазами, подложив руку под голову. Взяв у сопровождающего его сотрудника папку с материалами по делу о теракте, Альвалид попросил надзирателя отпереть тюремную дверь. В камеру он вошел один. При его появлении Хиджаб открыл глаза и вскочил на ноги. «Ну здравствуй!» и Альвалид протянул заключенному руку. «Удивлен, почему тебя доставили к нам, а не в полицию?» «Честно говоря, да. Сейчас все поймешь. Куришь?» И Альвалид протянул собеседнику открытую пачку. Хиджаб извлек из нее сигарету, а его гость щелкнул зажигалкой, после чего они присели на нары. Альвалид открыл папку, которую он положил себе на колени, и показал хиджабу фотографию, на которой тот был запечатлен в момент угона автомобиля Hyundai. «Узнаешь себя?» «Узнаю», — не стал отпираться угонщик. «А это?» И Аль-Валид показал арестованному фотографию, где были запечатлены развороченные взрывом ворота у здания ГБ. «Да, видел вчера по телевизору». «Так вот это сделал человек, для которого ты вчера угнал машину. Вот этот!» И Аль-Валид показал хиджабу фотографию Закхея Аль-Хаджа. «Я не знаю этого человека», — голос угонщика звучал уверенно. Тогда кто попросил тебя угнать машину? Мне позвонили по мобильнику, попросили оставить угнанный автомобиль в указанном месте и пообещали за это двойную плату. Грех было не согласиться. Но если бы я знал, кому и зачем понадобится это авто, я бы ни за что не согласился. Не врешь? Клянусь покойными родителями. Я вор, но не изменник. Если не врешь, тогда помоги поймать этих извергов. Они убили 11 человек». Но я честен перед вами, ничего не скрываю. Ты говоришь, что тебе позвонили по телефону, но деньги ведь передали? Их оставили на пустыре, положив под камень. Когда я их получил, тут же отправился на дело. Тебе часто поступают такие заказы? Не скажу, что часто, но бывает. Значит, вчерашних заказчиков ты не видел. Ни одного. Но кто-то ведь их на тебя навел. Таких людей может быть много, в криминальном мире мое имя известно. Но номер телефона на твоем мобильнике зафиксировался? Только как неизвестный. А в какое время поступил звонок, ты помнишь? Да, около 9 часов утра. Я только встал и умылся, как мне позвонили. Хотя, мужчина осекся. Звонили не один, а два раза. Сначала был звонок около 9 часов, а потом минут через сорок. В первый раз мне сказали, что автомобиль я должен подогнать на улицу Рашида Карами, а во время второго звонка назвали другой адрес, чуть дальше, к повороту, у парка ас -Салам. С тобой разговаривал один и тот же человек? Да, один. Я запомнил, голос глуховатый, с хрипотцой. Во время разговора какие-то посторонние шумы вклинивались? Хотите определить место, откуда звонили? — догадался Хиджаб. Вроде не было. Впрочем... В первый раз был слышен гул пролетающего самолета. «Уверен, что это был самолет?» «Обижаете. У меня двоюродный брат работает в аэропорту, так что шум двигателя самолета от любого другого я отличить могу. Телефон у тебя забрали?» «Да, ваши люди». «Спасибо, Асев. Если понадобишься, тебя навестят». Альвалид пожал мужчине руку и вышел из камеры. Тут же в коридоре... Он отдал распоряжение сотруднику, что полчаса назад делал ему доклад. «Отдайте мобильник хиджаба нашим операторам, пусть они проведут биллинг, установят, из каких мест в Дамаске были произведены вчера в районе 9-10 часов утра два звонка на этот телефон. О полученных сведениях немедленно сообщите мне, я буду у себя». Ждать пришлось не слишком долго. Уже спустя полтора часа на стол Аль-Валида лег документ, в котором сообщалось, что два упомянутых им звонка, поступивших на мобильный телефон Асефа Хиджаба, были произведены из двух разных точек. Первый – с улицы Аш-Шугар, второй – с улицы Бабтума. Подойдя к карте города, висевшей на стене, Аль-Валид увидел, что обе улицы расположены поблизости друг от друга. Более того, здесь же располагалась и дорога, ведущая к международному аэропорту. А угонщик как раз упоминал, что во время первого звонка в трубке был слышен рев пролетающего самолета. Значит, все сходится. Преступник в момент звонка находился именно в этом районе. Конечно, шансы на то, что именно там у них и находится их база, малы. Но, как говорится, чем шайтан не шутит? Вот и угнанные автомобили они попросили оставить у парка ас -Салам. А это всего в нескольких десятках километров от тех двух улиц, если двигаться с юго-востока на северо-восток. Да, здесь люди Аль-Хаджи дали промах, понадеялись на помощь постороннего человека. Впрочем, у них, видимо, не было выбора. Надо было срочно раздобыть четыре автомобиля, а время поджимало. Вот и решили угон одного транспортного средства доверить постороннему. К тому же, они наверняка были уверены, что выйти на него мы вряд ли сможем. А вышло вон как. Вернувшись за стол, Аль-Валит вызвал по телефону того сотрудника, что сегодня утром делал ему доклад об аресте угонщика. Даже не предложив ему присесть, полковник отдал распоряжение. Надо немедленно связаться с отделениями полиции, обслуживающими улицы Аш-Шугар и Бабтума, а также их ближайшие окрестности. Требуется выяснить, не появлялись ли в последние дни или недели в этом районе новые жильцы. Несколько мужчин, предположительно трое-четверо, и молодая женщина. Они могут либо снимать квартиры самостоятельно, либо, выдавая себя за родственников местных жителей, жить под их крышей. Если таковые обнаружатся, пусть полицейские ничего самостоятельно не предпринимают, они могут спугнуть преступников. Их задача засечь этих людей, а все остальное мы берем на себя. Все понятно? Тогда не буду больше вас задерживать аль валит не зря попросил предупредить полицейских о том, чтобы они воздержались от самостоятельных действий. В этом крылось не столько недоверие к коллегам из конкурирующего СГБ департамента, сколько желание избежать лишних потерь. Полковник был прекрасно осведомлен о высокопрофессиональной боевой подготовке людей Захей Аль-Хаджа, которые уже не один год воюют с оружием в руках, а перед этим прошли массированное обучение в лагерях Аль-Каиды. Для этих воинов пустыни слабо подготовленные полицейские стали бы весьма легкой добычей, и все последующие события, развернувшиеся спустя несколько часов после распоряжения полковника, со всей очевидностью докажут правоту его опасений. Инспектор полиции Риад Хафери и его молодой напарник Мамун Шаукат возвращались на патрульном автомобиле в свое полицейское управление Когда с ними по радиотелефону связался дежурный по управлению. 45-й это база, ответьте. Слушает, 45-й, ответил Хафири. Рият, кажется, это на твоем участке неделю назад объявились трое мужчин и с ними молодая женщина. Ну, те, которые приехали из Алеппо и сняли квартиру на Аш Шугар. Да, есть такие. А в чем дело? Госбезопасность ищет группу особо опасных террористов в таком составе. Поэтому мы дали знать о них коллегам и с минуты на минуту ждем их приезда. Вам надо вернуться в управление и сопроводить госбезопасников до нужного адреса. Зачем нам возвращаться, когда мы буквально в 5 минутах езды от этого места? Сделаем так. Мы подъедем к дому и будем ждать коллег на месте. Заодно позаботимся о том, чтобы никто из предполагаемых преступников не ушел до их приезда. Все понятно? Тогда отбой. «Может быть, лучше сделать так, как советовала база?» — спросил у Хафири его напарник, едва тот отключил радиотелефон. «Что, поджилки трясутся?» — рассмеялся в ответ Хафири, сворачивая с улицы в переулок, от которого до нужного места и в самом деле было 5 минут быстрой езды. «Не бойся, я же сказал, что мы не собираемся ввязываться ни в какую заварушку. Наше дело — контроль за ситуацией. Хотя, если честно...» Не хотелось бы отдавать все лавры по поимке террористов коллегам из ГБ. Чем мы хуже? Ты разве не слышал, что за поимку особо опасных преступников положены хорошие бонусы, в том числе повышение по службе? Неужели ты против этого? Я не против, но с нашими липушками тягаться с террористами? Ты прав, не с нашими. Однако кто сказал, что это те самые люди, которых ищут ГБшники? Мало ли в Дамаске мужчин и молодых женщин. «Так что расслабься, дождемся коллег, проясним ситуацию и уже через час сдадим дежурство. Кстати, как там твой старший сын? Все балует?» «Завтра собираюсь зайти в школу и поговорить с учителем». По губам Шауката скользнула улыбка, и напряжение моментально исчезло с его лица. Спустя пару минут Хафири остановил автомобиль в нескольких десятках метров от дома, где вот уже неделю снимали квартиру те люди, ради которых они сюда и приехали. Как опытный профессионал, Хафири не стал подъезжать непосредственно под окна дома, где жили предполагаемые террористы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Несмотря на то, что уже начало смеркаться, от места, где остановился патрульный автомобиль, была прекрасно видна не только вся улица, но и нужный полицейский подъезд. От стражи порядка требовалось немного, заглушить мотор автомобиля и, взяв под наблюдение улицу, дождаться приезда ГБшников. Тем более, что те уже были в пути, преодолев примерно половину расстояния. Однако удача в тот вечер явно была на стороне Аль-Хаджа и его людей. Волею случая именно они были теми самыми обитателями подъезда и той самой квартиры на третьем этаже шестиэтажного дома, за которым установили наблюдение Хафири и его напарник. Полчаса назад один из людей Аль-Хаджа позвонил в пиццерию, чтобы им доставили три упаковки неаполитана. Небольшой фургончик с надписью «Доставка пиццы» подъехал к подъезду спустя пять минут после того, как полицейские заглушили мотор. Молодой паренек в фирменной одежде, держа в руке три упаковки, ловко вбежал на третий этаж. На его звонок дверь открыл Аль-Хадж, предварительно, естественно, взглянув в глазок. «Пиццу заказывали?» Спросил разносчик. Альхадж молча пригласил паренька в комнату, где посередине стоял стол. Положив на него коробки, парень пересчитал деньги, выданные ему альхаджем, и, направляясь к выходу, заметил: Надо спешить, еще пять адресов предстоит объехать. Придется гнать, а полиция лютует. Вон даже на вашей улице к чему-то присматриваются. Едва за парнем закрылась дверь, как Альхадж и двое его напарников прильнули к окнам. Вдалеке, в самом начале улицы и в самом деле в вечерних сумерках проступали очертания полицейского автомобиля. «Уходим!» – бросил короткую фразу Аль-Хадж, после чего его напарники достали из стенного шкафа две спортивные сумки с оружием и боеприпасами и, не взглянув на лежащую на столе пиццу, осторожно вышли из квартиры. В подъезде было тихо. Поскольку запасного выхода в доме не было, террористы решили уходить по крыше. И в тот самый миг, когда они выбирались на чердак, в их подъезд один за другим вошли альвалит и восемь бойцов спецназа. Несмотря на то, что в минувшие три часа они уже дважды наведывались по адресам, где могли проживать потенциальные террористы, и везде это была ложная тревога, спецназовцы были во всеоружии и двигались один за другим, держа на изготовку короткоствольные автоматы. Дойдя до нужной двери на третьем этаже, Альвалид хотел уже было нажать на кнопку звонка, как вдруг заметил, что дверь приоткрыта. Командир спецназа оттеснил полковника в сторону и сам выдвинулся к двери. Осторожно открыв ее, он вместе с тремя бойцами вошел внутрь. Остальные остались снаружи. Но уже спустя полминуты командир вернулся назад. Квартира пуста, на столе три нераспечатанные и еще горячие пиццы. Судя по всему, жильцы ушли отсюда несколько минут назад. И командир указал пальцем на лестницу, ведущую наверх. Однако Аль-Влитый сам догадался, что иного пути, кроме как на крышу, у жильцов этой квартиры не было, и спецназовцы с полковником стали подниматься по лестнице. В тот момент, когда они появились на крыше, Альхадж и двое его напарников уже достигли ее противоположного конца и, закрепив за металлическую трубу тонкий канат, собирались спуститься по нему на соседнюю улицу. Первым это должен был сделать Аль-Хадж, который уже занес ногу через бордюр. В это время крайний из террористов заметил преследователей и открыл по ним шквальный огонь из автомата. В вечерней тишине автоматная очередь прогремела, словно раскаты грома, переполошив всю ближайшую округу. А тут еще и спецназовцы открыли ответный огонь, после чего завязалась массированная перестрелка. Но главарь террористов в ней не участвовал – Альхадж успел перебросить тело через бордюр и начал быстро спускаться вниз. Все это время стоявшие возле подъезда Хафири и Шаукат с нетерпением ждали возвращения спецназовцев. Но как только на противоположной стороне крыши завязалась интенсивная перестрелка, они правильно оценили ситуацию и, усевшись в патрульный автомобиль, рванули к повороту на соседнюю улицу. В тот момент, когда они свернули за дом, ноги Альхаджа уже коснулись земли, и он, увидев патрульный автомобиль, открыл по нему прицельный огонь из автомата. Первая же очередь сразила Шауката, который даже не успел ничего сообразить. Вторая очередь предназначалась Хафири, но ему повезло больше. Одна из пуль угодила ему в плечо, после чего полицейский надавил на тормоз и, распахнув дверь, вывалился на тротуар. И почти сразу же открыл огонь из пистолета по террористу. Альхадж бросился к противоположному дому, где спрятался за угол, и уже оттуда продолжил стрельбу по полицейскому. В течение нескольких секунд он выпустил в патрульный автомобиль весь рожок своего автомата, превратив еще совсем недавно новую машину в дырявый дуршлаг. Самого полицейского спасло от неименуемой гибели лишь то, что он успел сместиться к багажнику и уже оттуда вел огонь по противнику. Выпустив весь свой боезапас, Хафири быстро перезарядил обойму и в этот миг заметил второго террориста, который спускался по канату вниз. Он был настолько хорошей мишенью для полицейского, что тот не стал терять времени даром на крики «руки вверх» и бросая оружие», а попросту разрядил в него почти всю обойму. Одна из пуль снесла террористу полголовы, и он рухнул вниз на тротуар. Что касается третьего преступника, то и ему не повезло. Он даже не успел схватиться руками за канат, как автоматная очередь, выпущенная кем-то из спецназовцев, прошила ему спину, и он, раскинув в стороны руки, рухнул с одной крыши на другую, буквально впечатался в крышу патрульного автомобиля. От страшного грохота Хафири отпрыгнул назад, Подумав, что кто-то из террористов взорвал гранату. Но уже очень скоро, разобравшись в причине шума, полицейский вскочил на ноги и выглянул из-за машины. За углом здания, где всего минуту назад скрывался террорист, теперь никого не было. Альхадж, воспользовавшись тем, что внимание стражи порядка оказалось отвлечено на его напарников, попросту скрылся с места происшествия. Когда Хафири, держась за раненное плечо, добежал до угла здания, Соседняя улица была уже пуста.